580. Матерь огня йоги Если из пространства радостью можно извлечь радость, то можно извлечь любое другое чувство и усилить его. И люди обычно извлекают, но бессознательно, не отдавая себе отчета в законах магнитного притяжения, и усиливают этим свои темные, отрицательные, нежелательные чувства и переживания унынием и безнадежностью можно вызвать такое усиление этих переживаний, что сделают они жизнь беспросветной. И люди часто делают это. О магнетизме эмоции и переживания не думают и не знают, что различные сферы тонкого мира напряжены всевозможными чувствами, как положительными, так и отрицательными. И что в созвучии с ним человек невольно приходит всякий раз, когда допускает в сознание своем какие-либо переживания или чувства, и по привычным каналам притяжения уже свободно текут незримые воздействия из созвучных им сфер тонкого мира.